Я сидела в кафе, где мы должны были встретиться с Игорем и Ильёй, и испытывала при этом смешанные чувства. С одной стороны, уговаривала себя, что ничего страшного не случится, с другой ощущала напряжение, витающее в воздухе. С нашей последней встречи со Свердловым миновало пару дней. Мы прекрасно провели время в кафе, где капитан полиции сделал всё, чтобы поладить с Сашкой. Причём происходило это настолько органично и легко, как будто моя дочь знала Игоря всю свою жизнь. Теперь, когда первые эмоции, связанные с тем, что Свердлов был представлен к нам с дочерью Никитой, улеглись, я поняла, что мне как раз и не хватало наличия рядом того, на кого я смогла бы положиться, с кем рядом стала бы чувствовать себя в безопасности. Таким человеком стал Игорь Свердлов. Возможно, я ошибалась, размышляя о нём в таком ключе. Но знала, никто другой в моём окружении этого ощущения мне не дал. Константинов в первую очередь. "Привет", поздоровался со мной подошедший Игорь и вдруг, склонившись легко, коснулся моей щеки губами. Я думал, что первым приду. Он устроился рядом, взял в руки меню, по которому я все 5 минут пребывания в кафе скользила невидящим взглядом и погрузился в его изучение. «Решила приехать пораньше и составить мнение о том месте, где мы встречаемся», – чуть нервно ответила я. «Понятно», – кивнул Свердлов, – «как Сашенька. Мои брови помимо воли приподнялись». «Нормально», – «сидит с бабушкой». Я нахмурилась, потому что Татьяна Ивановна, которая сегодня осталась с внучкой, потому что Никита был занят. Перед моим выходом из дома сообщила, что желает со мной поговорить по серьёзному поводу. И я, примерно понимая, о чём именно пойдёт речь, всеми фибрами души не хотел этой беседы. "Я ей принёс кое-что", ответил Свердлов и достал из кармана прозрачную упаковку, в которой лежали ярко-розовые поросята-магниты. "Это похля", пояснил Игорь. и добавил, когда увидел непонимание на моём лице. Поросёнок Мейбл из Gravity Falls. О, вот оно что. Не удержалась я от ответной улыбки. Спрятала магнитики в сумку и поблагодарила. Спасибо. Сашка будет просто счастлива. Мои глаза остановились на потеплевшем взгляде Свердлова. Я застыла, всматриваясь в глубину его карих глаз. Улыбка стала шире, но померкла. Когда боковым зрением я зацепилась за две фигуры, что приближались к нашему столику. Хотелось простонать от того, что видела. И к нам направлялся Илья Вержицкий, а следом, словно представленный к нему полицай, шёл Никита Константинов в собственной персоне. Какого чёрта он здесь делал? Я посмотрела на Свердлова и поняла. Наличие Ника и для него стало сюрпризом. Причём, судя по выражению лица Игоре, неприятно. Салют, поздоровался Константинов. На меня он не смотрел и вообще усиленно делал вид, что ничего такого не случилось, и что его прибытие на эту встречу дело обыденное и ожидаемое. И тебе не хворать, отозвался Свердлов. Коротко и холодно кивнул Илье, который, поздоровавшись, устроился на одном из свободных стульев. На Виржицком же и сосредоточил внимание, давая понять Никите, что рулить здесь будет именно он. Я физически ощущала, как электризуется воздух. Сказать, что мне было некомфортно, значит не сказать ничего. Первонаперво давайте сразу обсудим пару вещей. Начал Игорь, но Константинов его перебил. Всего пару? У меня в раз и больше вопросов. На его лице появилась противная улыбка. «Ты задашь их после», – веско сказал Свердлов. Их взгляды скрестились. Илья непонимающе посмотрел сначала на одного мужчину, потом на другого. «Черт! И зачем Никита приперся сюда? А главное, как он узнал, что мы встречаемся именно в этом кафе? Почему приехал вместе с Вержицким? Это совпадение или...» А решать здесь будешь не ты, рявкнул Константинов, и я невольно вздрогнула. Слышала, как Свердлов делает размеренный вдох за вдохом. Ждала, что капитан не выдержит и взорвётся, но он, на удивление, спокойным голосом продолжил: "Илья, я хотел бы знать, что с твоим отцом. Он как-то себя проявлял за последнее время?" Обнаружил ли, что у тебя оказались сделанные им фотографии? Вержецкий, который несколько последних минут сидел за стыв отмер. У него их много, фотографий, ответил дрогнувшим голосом. Не думаю, что папа заметил пропажу некоторых снимков. Расскажешь об остальных случаях? Ну, когда твой отец также знакомился с женщинами, попросил Игорь, но его вновь прервал Константин. Да какого хрена ты об этом спрашиваешь? Мне на это вообще плевать. Этот урод ходит по пятам за моей женой и дочерью. Фоткает их, собирается чёрт знает что с ними сделать. А мы тут сейчас обсуждать сядем, кого он так ещё преследовал. Он с силой ударил по столу. Я мысленно охнула и ошарашенно огляделась. На нас начали оборачиваться остальные посетители кафе. И если дело так пойдет и дальше, не ровен час, мы снова попадем во все возможные сводки интернет-новостей. Так какого же лешего Константинов в это вмешался? Никит, эту беседу инициировала я, если уж на то пошло. Игорь здесь по моей просьбе и задает те вопросы, которые я попросила его задать. Вмешалась я в беседу, пока всё это окончательно не превратилось в балаган инстинктивно положила руку на ладонь свердлова заметив, что он тоже хочет что-то сказать предполагала, что ничего хорошего из его уст не прозвучит этот жест не укрылся от внимания константинова он вцепился взглядом в мои пальцы, которые чуть нервно сжав широкую кисть игоря отдёрнулись о как хмыкнул некита Я сложил руки на груди. Так да валяй, рыцарь без страха и упрёка. Раз уж моя жена дала тебе такое задание. Я поджал губы, но ответить не стал. Хотелось, чтобы эта встреча закончилась как можно скорее, хотя мы не просидели за столом переговоров и 10 минут. По всему выходило, что Константин сам отыскал Илью и о чём его расспрашивал за нашими с Игорем спинами. Сейчас было неясно. Неужели он не понимал? Одно неверное слово, и Вержицкий младший может пойти на попятный. И тогда мы уже точно ничего не узнаем относительно его отца. Я могу говорить едва заметно дрогнувшим голосом спросил Илья. Я кивнул. Кашлянул он и начал рассказывать. От его истории у меня На затылке волосы встали дыбом. Как оказалось, я была далеко не единственной из тех женщин, с которыми Егор сначала заводил знакомство, а потом, когда дело доходило до близости, применял агрессию. Его не интересовали обычные отношения. Вержицкого возбуждало насилие. Сначала он предлагал это сделать в качестве игры, затем сам начинал переходить рамки мог взять силы, например, в общественном месте. И всё это рассказывал своей жене, не стесняясь того, что милые истории слышит и их сын. БДСМщик Хренов взорвался Никита, когда Илья замолчал. Ну, или просто псих, пожал плечами Игорь. Я видела, что его спокойствие наностное по потемневшим глазам которые сейчас из карих превратились в чёрные, потому как сжимал челюсти капитан полиции, можно было с уверенностью сказать, он находится в высшей степени нервного возбуждения. Погодите, сказала я, нахмурившись. Просто был один эпизод с Егором. Я запнулась, подбирая слова. Константинов подался ко мне. Показалось, что теперь Он занимает едва ли не всё пространство, которого между нами почти не осталось. Это было обманчивое ощущение, но оно меня нервировало. Он с тобой сделал то же самое, процедил бывший муж, заметно побледнев. Я помотала головой и стала смотреть прямо перед собой, чувствовала на себе взгляды трёх пар глаз, тщательно подбирая слова. Напротив, мы были вдвоём. Ну и В общем, я отказала ему, когда у нас всё могло случиться. Говорить об этом неудобно. Я ощущала себя раздетой и выведенной на площадь, окружённой людьми. Но и молчать тоже было неправильно. Мы обязаны были во всём разобраться. И как он отреагировал? спросил Свердлов, на которого я перевела взгляд. По лицу Игоря теперь было невозможно что-либо прочесть. И как только капитану удавалось так быстро переключить или скрыть свои эмоции. Нормально, сказал, что ничего страшного, и он подождёт. Значит, всё же я не ослышался тогда. У вас ничего не было с этим уродом? Не без самодовольства, смешанного с явно звучащим в голосе облегчением, спросил Никита. Не твоё дело, откликнулась я, складывая руки на груди. Было поздно предпринимать попытки скрыть от Константина во то, что после него я ни с кем не спала. Однако мне совсем не хотелось видеть на лице бывшего мужа ту радость, которой он совсем не заслужил. Возникло молчание. Тишина показалась гнетущей, когда даже разговоры за соседними столиками смолкли. Илья, скажи, а где твой отец сейчас? спросил Свердлов. И я мысленно поблагодарила Игоря за то, что он просто перевел разговор в другое русло. Я посмотрела на Виржицкого. Тот пожал плечами и ответил. «Не знаю. Мы с мамой не видели его с того момента, когда он забрал те снимки и куда-то отправился. То есть взять его мы у вас дома не можем?» уточнил Свердлов, на что Илья отреагировал странно. «Мне...» На мгновение показалось, что парень готов вскочить и убежать. Довольно удивительная реакция на заданный вопрос. "Нет", откликнулся он через несколько секунд. "И я прошу не приближаться к нам с мамой". В его голосе не было просьбы, скорее в нём слышалась скрытая угроза. Игорь прищурился, глядя на Илью, но не сказать ничего не успел, не прокомментировать то, о чем говорил Виржицкий, потому что Никита вдруг цветасто выругался, а следом схватил парня за одежду и, притянув к себе, хорошенько встряхнул. — Ты, сучонок, чего вообще несешь? — рявкнул Константинов. Я с ужасом наблюдала за тем, как пара людей из кафе достают телефоны и, делая вид, что все так и задуманно, Начинают снимать происходящее за нашим столиком. Ты думаешь, я буду сидеть на заднице ровно и ждать, пока твой папаша моих девочек тронет, и думать о том, как бы тебе и твоей маме хорошо жилось при этом? Илья побледнел, а потом на его лице появилось выражение, которое бывает, наверное, у загнанных зверьков, готовых, впрочем, драться за свою жизнь и свободу до последней. Он вцепился в руки Никиты, попытал их скинуть. Я испуганно пискнула, когда поняла, что не миновать драки. Всё, стоп, гаркнул вдруг Игорь, и мне почудилось, будто Свердлов превратился в машину для убийства. Ну, или для того, чтобы жёстко присечь любое неповиновение. Поднявшись из-за стола, он играючи отцепил Константинова от Ильи и схватив парня за плечо, подтолкнул к выходу. Вержицкий повиновался. Я, поймав молчаливый посыл Свердлова следовать за ним, встала из-за столика. На Никиту не смотрела, просто едва ли не бегом помчалась к дверям кафе, к которым капитан уже повёл Илью. Всё в порядке, капитан полиции Свердлов объявил Игорь, обернувшись на пороге. и демонстрируя посетителям ксиву. Оперативно разоскны мероприятие. Всё по плану. Он вышел, пряча документы в карман и крепко держа Илью. Я следом, а за нами Никита. У меня к тебе те же самые вопросы, Константинов, рявкнул Игорь, отпуская парня, когда мы оказались на улице. Вержицкий, надо отдать ему должное, бежать никуда не стал. Я едва не хихикнула нервно. Похоже, игра в злого и доброго полицейских возымела свой эффект. Илья был настолько растерян, что сейчас просто стоял и вертел головой по сторонам. Свердлов сделал несколько размеренных вдохов и выдохов, успокаиваясь. Я была благодарна ему за то, что он не стал усугублять. Не ровен час, все могло завершиться дракой с Никитой. И тогда бы Илья точно припустил с места и сбежал, а я бы осталась наедине с исцепившимися мужиками, каждый из которых мог с лёгкостью меня переломать надвое. Илья, извини, что так вышло. Конечно, никаких операций по задержанию у вас дома мы проводить не станем, ровным голосом проговорил Свердлов. Тем более, раз твоего отца там нет. Но будем благодарны, если ты сообщишь когда он вновь появится на горизонте. Константинов нечленораздельно вырогался и закатил глаза. Я же коснулась пальцами рукава куртки Виржицкого и добавил. «Да, пожалуйста, сообщи нам. Видишь ли, я очень волнуюсь за дочь, а она так же сильно волнуется за меня, как и ты за свою маму». Мои слова возымели на Илью мгновенное действие. Но его лице появилось выражение острого понимания ситуации, и он, кивнув, горячо заверил: "Да, как только он появится, я позвоню Игорю Витальевичу". Никита выругался снова, но слава всем святым, никаких претензий к тому, что ему ничего никто сообщать не собирался, высказывать не стал. Мы коротко распрощались с Ильёй, и когда он поспешно ушёл, я почувствовал себя не в своей тарелке. Это так теперь наши чудо-органы работают, да? С езвительной насмешкой поинтересовался Константинов. Как там у вас заведено говорить? Вот убьют, тогда звоните. И он смачно сплюнул себе под ноги. По правде говоря, таким я видела бывшего мужа впервые. Конечно, он всегда давал понять, что способен защитить нас с Сашкой, но чтобы настолько бросался на амбразуру Такое было впервые. "Есть, ты не волнуйся. Я буду рядом, когда понадобится", обратился ко мне Игорь, не ответив на поссаж Константинова. "И мы закроем это во психу. Но сначала мне нужны доказательства, что Егор действительно тебя преследует. А то снимки мог и сам Илья делать". Я воззрилась на Свердлова с непониманием и ужасом. Такое развитие событий не предусматривалось Со своей женой буду рядом я. Ты вон, займись лучше выяснением того, что тебе по долгу службы положено, Анискин. Никита, прекрати. У Игоря просто стальная выдержка. Раз он до сих пор сносит всю ту чушь, которую ты тут на него выливаешь. Нужно было заканчивать эту встречу, иначе она могла завершиться тем, чего я опасалась. С хваткой не на жизнь, а на смерть. И Игорь, кажется, читал мысли по этому поводу. «Давай я отвезу тебя домой», – предложил он, не обращая внимания на Константинова, что стоял рядом и буквально полыхал от гнева. Я не успел ответить, когда Никита сказал. «Логичнее, чтобы Еся поехала со мной. У нас там дочь, ее бабушка и важный разговор. Семейный». С нажимом произнёс он: "Давай понять Игорю, что он лишний". Я мысленно простонала. Ещё же беседа с Татьяной Ивановной, и я примерно понимала, о чём именно она будет. Господи, а можно мне хоть пару спокойных дней без тревог и волнений, к которым я не имею ровным счётом никакого отношения? Без этих семейных посиделок, обсуждений, прочих встрясок только вот они рано или поздно случатся. Если сейчас попытаться отложить их в долгий ящик, а вновь изводиться мыслями в ожидании, я устала. Посмотрев на обоих мужчин, что воззрились на меня с немым вопросом во взглядах, я проговорила: "Спасибо, что ты в этом всём участвуешь и так помогаешь нам с Сашкой", обратилась к Свердлову. И за предложение подбросить до дома тоже спасибо. Но Никита прав. У нас есть незавершённый разговор. Я бы могла начать объяснять, рассказывать Игорю больше, но его ведь совсем не касались те вещи, которые происходили между мной, Константиновым и его матерью. Хорошо. Созвонимся пока, кивнул он и, развернувшись, ушёл. Я, с сожалением, которое появилось в душе помимо воли, смотрела в широкую спину Свердлова. После чего повернулась к Никите и задала риторический вопрос. И когда уже твои постельные приключения, в которые ты втянул не только меня, но и нашего ребёнка, перестанут отравлять мне и Сашке жизнь? Я ожидала, что Константинов снова сорвётся и была к этому готова. Однако он как-то странно сник и кивнул на машину. Едем? задал вопрос. Так и не ответив на мою тираду, я вздохнула. Всё было ясно. Мои предположения об отцовстве Катиного ребёнка, подтверждения которых я ещё не получала, были верны на все 100. Что ж, это почти не принесло мне горечи. Устроившись в авто бывшего мужа, я принялась смотреть в окно. Никита просто сел рядом и вскоре выехал на шоссе. Мы молчали, и, пожалуй, это было тем Чего я бы и желала в дальнейшем, ибо все наши разговоры с мужем ни к чему конструктивному не приводили. Мои постельные, как ты выразилась, приключения ни на тебя, ни на Сашку влияния не окажут, приглушённо сказал Никита. Их больше не будет. Я обещаю. Я повернулась к нему. Его пыл, с которым бросался то на Илью, то на Игоря, заметно поубавился. Сейчас рядом сидел какой-то бесконечно уставший Константинов. Его облик показался мне словно бы выцветшим. Да уж, от Былова заводилы и души компании, который в любой тусовке способен был собрать вокруг себя кучу народа, смотрящего ему в рот, не осталось и следа. Закономерным ли был этот итог? Пожалуй, да. Я вновь отвернулась к окну. Ничего не сказав, обещания, которыми щедро сыпал Ник, как правило, не имели под собой ничего, кроме пустоты. По результатам теста ДНК Катин ребёнок от меня, едва ли не шёпотом сказал Константинов. Когда я уже понадеялась, что мы доедем до дома в молчании, я лишь сильнее сжал пальцами ручку дверцы. Вот и вся реакция. Но есть, это ведь не результат измены. Мы тогда не вместе были, проговорил Никита. Я посмотрела на мужа, приподняв бровь. Он снял руку с руля и взъерошил волосы на затылке. Неужели после того, что случилось, Константинов до сих пор думал, что все эти разговоры о том, с кем он спал и когда, имеют смысл? Неужели считал, что наш предстоящий развод это моя выдумка? Блаш от которой я в итоге откажусь. Я невесело улыбнулась и озвучила то, что до этого момента само вертелось на языке, но никак не формировалось в чёткие слова. Разницы нет, когда ты мне изменил, зачем и как это не основная моя проблема. Моя проблема в том, что я себе изменила. Помнишь, какой была, когда только начали встречаться? И где теперь эта Еся? Я развела руками, насколько позволяла окружающая обстановка. Её давно нет. А это предательство, гораздо более непростительное, чем твои похождения и стремление к свободе. Так что заруби себе на носу, Константинов, к тебе я не вернусь. Не люблю слова никогда, но скажу: Не вернусь никогда. Себя предавать и себе изменять последнее чего желаю. И знаешь, мне очень спокойно сейчас. Всё на места встало. Это из-за Игоря? Я тебе сам привёл того, к кому ты от меня уходишь? Изнутри, там, где душа, начал рваться гомерический хохот. Господи, Я говорил о Никите о совсем иных вещах и других материях, как бы пафосно это ни было. А он все вновь сводил к другим мужчинам и к другим женщинам. Однако смех удалось сдержать. Я нашла в себе силы на ложь, которая, впрочем, показалась мне совершенно уместной. Именно так ты сам ко мне его привел. И давай уже не будем лезть друг к другу в жизни, кроме тех моментов, которые будут отражаться на нашей дочери. Он промолчал. Только сильнее сжали пальцы на руле. Впрочем, несмотря на те горько-полынные чувства, что бушевали внутри, мне не хотелось ничего говорить. Жаль было всего того, что осталось в прошлом, но что мы уже не могли вернуть, что я не хотела возвращать. Жаль, но на этом всё. Татьяна Ивановна ведь хочет поговорить о том, что ты мне сегодня рассказал, удивительно спокойным, даже для меня голосом поинтересовалась, когда Ник припарковал машину возле моего дома. Да, она не хочет терять общение с Сашкой, кивнул Константинов. Так в чём проблема? скинул я брови. Кажется, за мной не было замечено желания противиться тому, чтобы бабушка и внучка встречались. Мама считает, что ну виновата перед тобой, раз хочет не терять контакт ещё и с другим внуком. Никита поморщился и, повернувшись ко мне, выдал: "Есть. Если бы ты знала, как я жалею о том, что случилось, и как я не хочу этого нового отцовства. Сашка, моя единственная дочка, мой единственный ребёнок. Уж нет, отрезала я, покачав головой. А хотя хватит об этом. Снова счастливой жизнью, Константинов. Лучше, конечно, впереди. Растянув губы в улыбке, я вышла из машины, повела плечами, ощущая зябкость, несмотря на то, что на улице не было холодно. Мы с Никитой поднялись в квартиру, я открыла дверь, и в прихожую тут же вбежала Сашка. У меня сердце зашлось. Потому что дочка обычно задерживалась до победного с бабушкой, с которой они играли и смотрели вместе телевизор, даже когда я возвращалась домой. В голову тут же полезли дурацкие мысли о том, что пока меня не было, Татьяна Ивановна могла позвать на знакомство Катю. Но это была паранойя. И Сашка, кажется, совсем не выказывала беспокойства, лишь только крепко обняла сначала меня, потом отца. И запрокинув лицо, сообщила: "Я так рада вас видеть". Я понимала, что она имеет в виду нас двоих с её папой, пришедших вместе. Вспомнились магниты, которые кнопки передал Игорь. Чего мне стоило удержаться и не отдать их при Константинове, знали только небеса. Но думала я прежде всего о дочери. Не станет ли ей неудобно при Никити? За то, что она обрадуется чужому подарку. И не станет ли это выглядеть мелкой местью? Мы тоже очень рады, что ты рада, улыбнулась я дочери и скомандовала: "Давай-ка папу в ванную руки мыть и угости его чаем в детской. Мне с твоей бабушкой нужно поговорить". Сашка нахмурила брови, но лишь на секунду. После чего кивнула и утащила Константинова в вышеозначенную локацию. А я, вздохнув, пошла в сторону кухни, где, судя по звукам, находилась свекровь. Ей было неудобно за то, что она хочет общаться со своими внуками. Что ж, я собиралась сказать, что вовсе не обязательно продолжать играть роль той, кто без памяти любит невестку. И что она может обожать ещё хоть 10 Кать и их детей от Никиты, но только отдельно от моей и Сашкиной вселенной.